Глава четвертая. Чуть брежется сырое холодное утро. Темно-серыми тучами кроется небо, кругом к непогоде его замолаживает. Белым туманом дымятся поля, луга и болота. Ровно сквозь падымок тускло виднется лес вдали. Намокшие травы низко склонились к земле. Примолкло все живое, притихло. Лишь изредка нароняющие желтые листья березе закаркает отчаянно мокрая ворона, либо серый, летом отъевшийся русак, весь осклизлый от мокриты, высунет, прядая ушами, головку из растрепанного ветром полузасохшего бурьяна, и, заслышав вдали топот лошадиных копыт, стремглав метнется в сторону, и с быстротой вольного ветра клубом покатится по полю, направляя пугливый свой бег к перелеску. По грязному скользкому проселку медленно катятся густо облипшие глиной колеса небольшой тележки, запряженные пары доброезжих, но сильно притомленных и припотелых коней. В той тележке, плотно укутавшись в синий суконный, забрызганный грязью чекмень, Дрожа всем телом от сырости и студенного ветра, ежился и покачивался дремавший самоквасов. Примечание. Чекмень. Короткий полукафтан, обычная осенняя, а иной раз и зимняя верхняя одежда зажиточных молодых людей в Поволжье и восточных губерниях. На Дону, на Урале и по линейным станицам чекменем зовут казацкий кафтан. Конец примечания. При каждом встречном толчке Петр Степанович пробуждался из забытья, но, оглянувшись по сторонам, опять закрывал глаза, еще больше нахлобучивал шапку и, склоняя ниже и ниже сонную голову, снова погружался в дремоту. Истомила его холодная, бессонная, многодумная ночь. За утренню допивали в маленных и часовнях скита Комаровского когда Петр Степаныч подъезжал к каменному вражку. «В кою обитель въезжать?» – спросил у него полусонный, тоже продрогший ямщик, поворачивая спиной против ветра и лениво помахивая коротеньким кнутовищем над преусталыми лошадками. Вопрос ямщика застал врасплох Петра Степаныча. До тех пор еще не подумал он, у кого бы ему пристать в комарове. Не то на мыслях у него носилось «флёнушка». Одна фленушка всю дорогу у него с ума не сходила. Теперь стал он рассуждать сам с собой. У Бояркиных пристать без матери Таисеи не годится. Праздного лишнего говору много пойдет. К Манефинам въехать никак невозможно. Кто их знает, что там творится, о чем говорится, почем знать, как встретит Манефа. Прежде чем свидеться с ней, надо бы наосторожно с оглядкой кое-что стороной разузнать. У Кривой марагды пристать, а лютолстухи Евтропии, у Глафириных, у Московкиных. Так все они теперь из-за этих епископов не в добрых ладах с Манефинами. Истинной правды там не добьешься. Другие обители скудны, в тягостим будешь. И то надо взять, что Рассохины, Напольная, Марфина, Заречная из Манефиной воли не выходят. Правда не скажут и там. Лучше из сирот у кого-нибудь. У кого бы? А, совсем было вон из ума. И конник от на что. Ермилот Матвеевич. Дом у него большой, поместительный. И хоть обедать он сам шестнадцать садится, а местечко для меня найдет. Отведет коморочку не хуже обительской светелки. Куда ж вести то господин честной?» Громко повторил вопрос свой продрогший емщик, расталкивая Петра Степаныча. Выпрямился Самоквасов, зевнул, слегка потянулся и спросил у извозчика, «Сурмина иконника знаешь? Ермилу-то Матвеича?» «Да». «Как же не знать Ермилу Матвеевича? Достаточно известны». «К нему». «Ладно», — молвил емщик и, ободрясь, хрестнул по лошадкам, прикрикнув, «Эх вы, серодеечные!» Своротил он налево и кривыми закоулками доехал до построенного на скидский лад большого дома с раскрашенными ставнями, с узорчатой резьбой над окнами. Перед тем домом длинным рядом стояли пустые катки и пересеки. Хоть рань была еще на дворе, но коренастый седовласый сурмин и пятеро сыновей его с бочарными теслами в руках дружно работали набивая обручи на рассохшиеся катки. Матери, не зная доподлинно, разгонят их до зимы, аль не разгонят, помнили, что на Сергиев день 25 сентября. По старым обычаям непременно надо капусту рубить. Кроме того, от благодетелей с ярманки рыбки они ожидали про зимний запас. Стало быть, и под капусту, и для рыбного посола надо исправить пересеки а по всему Комарову набивать обручи только один сурмин умел. Был он в том многолюдном скиту не только бондарем, но и мастером на все руки. В обычном деревенском обиходе досужество его было бы, пожалуй, излишне, но для быта обительских старец необходимо икону ли написать, поведшалую ли поновить, кацею аль другую медную вещь спаять, книгу переплесть, стены и часы починить а по надобности и новые собрать, самовар вылудить, стекла вставить, резьбу по дереву вырезать и даже позолотить ее, постолярничать, башмаки, коты, черевики поправить. На все гораздо были и сам Ермил, и сыновья его. И кузнечили они, ежели надобность бывала. Возле самой верхотины каменного вражка кузница у них стояла. Сам родом с гор, лет уж... Тридцать живет Сурмин сиротой в Комарове. Жена у него. Трое сынов женатых, да двое холостых. Дочерей три невесты, да трое внучат. Семья немалая, но советная, любовная. Завсегда в ней тишь да крыш, мир да лад, да Божья благодать. И любовно и грозно держал свою семью Ермила Матвеевич. С разумом правил хозяйством. «Здорово, Ермила Матвеевич!» крикнул Самоквасов, поравнявшись с Сурминым. «Ваше степенство, Петр Степаныч! Какими судьбами опять в наши Палестины?» Ласково, радостно даже отозвался ему Ермила Матвеевич. «Делишки тогда не совсем с матерями покончил», сказал Самоквасов. «Да делать заехал». «Доброе дело», — молвил Сурмин. «Всяко дело концом красно. Дело без конца, что кобыла без хвоста. К кому из матерей-то?» — Да я, признаться, не к ним нынешний раз думал взъехать, — сказал Самоквасов. — Генерала они ждут, что едет с киты поверять. Ежели застанет он меня, в которой обители, и саму в беду попадешь, и на матерей наведешь лишнюю обиду. — Верно, — согласился Сурмин. И, положив тесло на дну опрокинутой катки, примолвил. — К нам, милости, просим. Место найдется, ежели не побрезгуете. — О том просить хотел тебя, Ермила Матвеевич. «Сделай милость, пусти ненадолгое время», сказал Петр Степанович. «Милости просим, милости просим, хоть всю осень гости, хоть и зимы прихвати, будем радёхоньки», говорил Сурмин, вылезавшему из тележки Самоквасову. «Андрей», обратился он к старшему сыну, «вели своей хозяйке светёлку для гостя прибрать, а Наталье молви, самовар бы ставила, да чая в мастерской собрала бы. Милости просим, Петр Степанович. «Пожалуйте, ваше степенство». «А ты, Серёжа, тащи в светёлку чемодан», приказывал другому сыну Ермила Матвеевич. Дом у него был построен по скидке, со светлицами, с боковушами, со множеством чуланов и солнышей, со светлыми и темными переходами и проходами, с подклетной теплой волокушей и с холодным летником на чердаке, как и есть обительская стая. Примечание. В северо-восточной части России Солнышем, шолнышем, шолмышем зовут бабий угол. Стрепной кут – комнату в избе за перегородкой, возле устья печи. Но в скитах солнышем зовут всякую комнату окнами на полдень. Волокуша – подклеть с печкой под жилыми покоями. Летник – тоже, что и светлица, комната для летнего только жития, без печи. Стая — несколько изб, поставленных одна возле другой и соединенных между собой синями и переходами, коридорами. Конец примечания. Мастерская, пристроенная к жилой стае лицом в огород, была обширна и отделялась от большой избы и горниц невеликими сенцами. Та мастерская была также по скицки построена. Не дать не взять обительская келарня, только без столов, без скамей, и без налоя перед божницей. Стоял в ней столярный станок. Возле него с одной стороны стол со слесарными снарядами, с другой – столярный верстак. В углу у окна кожей обитый полок для чинки и сборки часов. К печи приставлен небольшой горн с раздувальным мехом для плавки, литья, паяния и для полуды. У другого окна стоят на свету два престолья для резьбы и золочения а по полкам расставлены заготовленные иконы и разная утварь, дожидавшая очереди для починки или переделки. В ту мастерскую всякого рода ремесел ввел гостья Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степанович, сидя у окна в ожидании самовара, стал беседовать с радушным хозяином. «Ведь это, кажется, Манефина обитель!» спросил он, указывая на строение, что возвышались над забором обширного сурминского огорода. «Ее!» — ответил Ермила Матвеевич. «Да вот, ломать сбирается. В городе накупила местов. Загодя хочет Да выгонки переехать туда. Сказывают, выгонки нам никоим образом не избыть. Такое горе!» «Тебе-то, Ермила Матвеевич, какое тут горе!» — сказал Самоквасов. «Ты не старец!» «Дом твой не обитель, тебя не тронут». «Тронуть-то не тронут, это верно», — сумрачно ответил Сурмин. «А придется и мне покинуть насиженное место. В город, что ли, перебираться? Ежели разгонят матерей, какая мне будет здесь работа? С голоду помрешь на безлюдье. Признаться и я, как Манефа же, местечко в городу себе приискал». «Что ж», — молвил Самоквасов, — «в городе больше будет работы». «Бог ее знает, больше ли будет», — отвечал Сурмин. «Часовщик там есть, заправский часовщик, не то, что мы с Андрюхой, и карманные чинит, да сбирает, не только что стенные. С лисарей там четверо, серебряник есть, столяров трое, иконописцев правда, что нет. Да ведь на одних иконах далеко не уедешь, особенно ежели теперь часовни везде порешат. Опять же здесь у меня промысел вольный» а там в цех записывайся, да пошлины плати, да притч того поземельные. Тяжеленько будет ваше степенство, Петр Степаныч. Ох, как тяжеленько!» «Да», — сказал Самоквасов, — «расходов прибудет». «Да так, сударь, прибудет, что не знаю, как исправлюсь при такой семьище», — сказал Сурмин. «Здесь под боком у матерей, надо правду говорить, жить житье нам приволье. А там еще Господь ведает, каково оно будет. Ни к добру, сударь, вздумали ту выгонку. Матерям что? У матерей по кубышкам довольно. Станет на что век доживать. То бы, кажись, надо было принять в расчет, что вокруг каждого скита, поскольку деревень кормится, земли здесь знаете каковы. Без промыслов мужику дохнуть нельзя. А промысл это все по скитам. Разгонят матерей, чем тогда мужикам будет кормиться. За новые промыслы приниматься. Так к новым-то промыслам ведь нелегко привыкать. В пять лет не устроишь нового хозяйства. А в пять-то годов можно и до сумы дойти. Хаша теперь и много окольных крестьян в хороших достатках живет. А залежных денег, почитай, ни у единого нет. Крутые, сударь, времена подходят. Крутые времена. И призадумался Ермила Сурмин. «Что матушка Манефа?» После недолгого молчания, смотря в окно на ее обитель, спросил Петр Степанович. Слышала я, что все хворает?» «Небогато здоровьем», — молвил Ермила Матвеевич. «А, впрочем, старица тверда, по моему рассуждению, какие бы ей беды впереди ни были, все-таки до ста годов проскрипит. Плотью хаша не мощна, зато...» «Духом, ух, какая крепкая! Кремень, старица, как и есть железная!» «Фленушка, слышу, у нее тоже не больно здорова», спросил Петр Степанович, отвернувшись от хозяина и глядя в окошко. Таисею Бояркиных видел я на днях у Макарья», она сказывала. «Кажись бы, ничего», ответил Ермила Матвеевич. «Вечер к моим девкам Манефины Белицы забегали. Ничего про ее болести не сказывали». Чуть-чуть отлегло от сердца у Петра Степаныча, но не совсем успокоили его слова Сурмина. Знал он, что Фленушка, если захочет, на людях будет одна, дома другая. «У них, слышь, тут приключения разные были», сказал Самоквасов, по-прежнему глядя в окошко. «Уж именно приключения», ответил с улыбкой Ермила Матвеевич. «За раз двух невест снарядила иноческая обитель». «Марья Гавриловна сама уехала, да замуж вышла. Матушкину племянницу силком выкрали, да с архиерейским послом повенчали. Того и гляди, чтобы Флёнушка с Марьей Головщицей с кем-нибудь не улепетнули». «Уж будто и Флёнушка», — быстро обратясь к хозяину, сказал Самоквасов. девка Озарь, от нее всего можно ждать», — молвил Ермила Матвеевич. «Бедовая, я так полагаю». Что ежели они в город переедут, она беспременно там замуж выскочит. Ни черницы девка глядит, ни на иночество смотрит. И сколько ни расспрашивал сурмина Петр Степанович про фленушку, нового ничего не узнал от него. Не врет ли ты Есея, подумал он. Ведь эти матери судачить, суторить мастерицы того она выдумают, чего никто и во снах не видал. «А как матушка Манефа насчет этих свадеб?» спросил Петр Степанович. «Что же ей? Не обительские избежали? – отвечал Ермила Матвеевич. «Одна своим домом жила, другая гостила, обе мирские, да хашабы обительские. Где, в каком скиту, в какой обители того не случалось. А у них, в Манефиной, то есть обители, и такие дела бывали, что сами игуменье замуж сбегивали. Перед Манефой-то у них...» Мать Екатерина в игуменьях сидела, а перед ней Вера Евлевна обителью целый год правила, да и избежала с игуменства. А после того дошли слухи, что повенчалась. и то сказать, чем белиться сегодня с одним, завтра с другим баловаться. Не в пример, им лучше замуж выходить. Тут, по крайней мере, закон. А то чего-то, чего не бывает у них особливо, когда ваши братья, молодых благодетелей понаедет. Тут уж только знай да прималчивай, гляди да не разглядывай», усмехнувшись, примолвил Сурмин. Ни слова на то не ответил Самоквасов. «А знаете ли что, Петр Степанович?» Немного погодя, сказал Ермила Матвеевич. «Как племянницу-то у Манефа умчали, так ведь мы на вас было с первоначалу-то думали. Да уж после дней, я так через пяток узнаем» что это дело архиерейский посланник состряпал. А потом слышим, что сам невестин родитель ту свадьбу устроил. Недели две тому назад в городце на базаре я с ним виделся. Хохочет над Манефой, помирает со смеху. А как подумать, зачем бы, кажется, ему на такие дела подыматься? Выдал бы дочку, честью, как водится. Так нет, на вот поди ты с ним. А зарной, даром, что голову-то и не муж побила, тогда, как на Петров этот день вы у Манефа гостили, он слышь все эти дела и подстроил, и лошади-то слышь его на подхват невесты были высланы, потешный. А как у вас про Фленушку говорят? Причастна к тому делу была, или нет? спросил Петр Степаныч. Говорить-то все говорят, что она тут была ни при чем а я что-то мало веры тому даю. Не такая девка, чтобы в такое дело не впутаться. Добра, а уж такая озорная, такая баламутка, что нигде другой такой не сыскать», — отвечал на то Сурмин. Напившись чаю, Ермила Матвеевич проводил гостя в приготовленную светелку, что была над мастерской, и, наказав старшей снохе сготовить хороший обед, пошел бандарничать. Петр Степанович, оставшись один, Долго стоял у окна, долго глядел на Манефину обитель. Фленушкина горница прямо перед ним была. Ставни были уж растворены. Но внутри горниц через белые занавески ничего не видно было. На обительском дворе было пустехонько. Лишь у крыльца келарни две дебелые здоровенные белицы перемывали катки. Да на конном дворе копошился над дорожной кибиткой конюх Дементий. Моросил дождик. Везде пусто, везде тихо, только удары бондарей слышались. «Может быть, это все вздор? а не только выдумки матери Таисеи», — думал Петр Степаныч и прилег на высоко взбитый пуховик. «Немножко погодя, схожу я к Бояркиным. Там с Ираидой, либо с матерью Арсенией повидаюсь. а Авось от них разузнаю что-нибудь». Но сон сломил усталого с дороги и проспал Петр Степаныч до самого полудня. Распал бы и дольше, да Сурмин пришел гостя обедать звать. Тот час после обеда Самоквасов спешно собрался в обитель Бояркиных. Там за отлучкой Таисеи правила казначея мать Ираида. Обрадовалась она и с тем вместе изумилась неожиданному появлению Самоквасова. Узнавши, что остановился он у иконника, начала пенять ему. «Мы-то чем перед вами провинились, благодетель наш Петр Степанович", заговорила она. «До сих пор за всегда в нашей обители приставали. И за всегда мы были рады вам, ото всей души. А тут вдруг за что-то прогневались. В те поры, как поехали вы от нас на Казанскую-то, сказывали вы матушке, что всего на недельку от нас отъезжаете. Уж мы ждали, вас ждали, а потом и ждать перестали. Теперь вот уж восьмая неделя после Казанской пошла, а вас все нет да нет». «А приехали, так и тут нас обидели, мимо объехали. За что же такая немилость? Чем мы убоги и прогневали вас? Чем вас на сердце навели?» «Дела, матушка, дела подошли такие, что никак было невозможно по скорости опять к вам приехать», сказал Петр Степаныч. Ездил в Москву, ездил в Питер, у Макария без малого две недели жил». «А не остановился я у вас для того, чтобы на вас же лишней беды не накликать. Ну, как наедет тот генерал из Питера, да найдет меня у вас. Пойдут спросы да расспросы, кто да откуда, да зачем в женской обители проживаешь. И вам бы из-за меня неприятность вышла. Потому и пристал в сиротском дому». «У Ермила Матвеевича? Так, сударь, так», — промолвила мать Раида, «А все ж нам обидно, что нас миновали». «Сами посудите, сколько годов у нас приставали, а тут вдруг и объехали. А что ж, не, что тот генерал скоро наедет». Тогда на Петров день матушка Манефа весточку из Питера получила. На днях бы ждали его. Да вот восемь недель прошло, а Бог нас миловал. «Скоро, говорят, приедет. А в какой день, тому никому не известно, сказал Петр Степанович. Поскорее бы наша-то матушка приезжала». Подгорюня, горюняся, печально вздыхая, молвила ей Раида. Ну как вдруг да без ее бытности накатит незваный гость? Что без нее я стану делать? Вечер виделся я с вашей матушкой, сказал Петр Степанович. Что, как она сердечная? Здорово ли? С живостью спросила мать Ираида. Ничего, здорово, все хлопочет, ответил Петр Степанович. Домой-то скоро ли сряжается? спросила мать казначея. «О том, матушка, у меня речей с ней не было», — отвечал Самоквасов. «Мельком виделись-то мы, в людях. Когда я говорил с ней, не думал еще тогда, так скоро у вас быть. Полагал даже, что вряд ли нынешним годом и удастся мне в Комаровот попасть. Повидавшись с матушкой Таисеей, воротился на квартиру. Гляжу, письмо меня ждет. Прочитал, вижу. То дело, по коему у Макарья я проживал, отложено». «Других особенных делов у меня нет». «Подумал я, подумал, да и поехал к вам». «Тогда как уезжал на Казанскую-то, матушка Манефа в отлучке была, а мне еще следовало немножко деньжонок ей на раздачу додать, поэтому теперь нарочно и приехал». «Ну что ж, как она, матушка-то Манефа, теперь?» «Да все в беспокойствах, все в хлопотах», — участливо промолвила Ираида. «В город на житье собирается, да выгонки хочет там устроиться». А тут еще эти неприятности, одна вслед за другой. Мария Гавриловна замуж вышла, Просковья Потаповна. «А еще-то что?» – спросил Самоквасов. «Больше-то ничего». Несколько даже удивившись такому вопросу, отвечала мать Ираида. «Что же еще-то? И того вдоволь. Слава теперь пошла на ихнюю обитель. Праздная молва. Разве легко это матушке? Что же ей очень-то печалится?» Успокоившись несколько насчет флёнушки, молвил Петр Степанович. «Видно, мать-то Исея ради красного словца пустяков наплела», подумал он и продолжал свои речи, обращаясь к Ираиде. «Марья Гавриловна была не из обительских, не под матушкиным началом жила. Просковьи Потаповны свадьбу отец устроил. Так-то оно так, благодетель. А все же нелегко перенести это матушке», сказала на то Ираида. Хаша бы насчет племянинки, Конечно, не жила она в обители. Погостить лишь на краткое время приехала. И выкрали ее не из кельи, а на гулянке. Опять же, и всю эту самокрутку сам родитель для дурацкой, прости господи, потехи своей состряпал. Да на Москве это не так посудили. Оскорбляются? Мы пишут, посла к вам по духовному делу послали, а вы его оженили. Да еще у церковного попа повенчали. Такую остуду от первейших благодетелей принять – большой расчет. Особливо принадлежащие нужде. От того, от самого матушка Манефа и к Макарью поехала. Глаза, говорит, стыдно показывать перед московскими. Мария Гавриловна замуж ушла. Матушке убыток. Да какой еще убыток, от? Пришла ведь она к ней на неисходное житие. У нас в скиту так полагали. Да и сама матушка Манефа так думала что когда скончалась бы Мария Гавриловна, все бы, что после нее не осталось, пошло в обитель. Она же и в город с матушкой обещалась переехать. Тут благодетель такой убыток, что сразу-то и не сосчитаешь. Да еще что выходит теперь? Муженек от ее присылал сюда, чтобы домик от Марии Гавриловны на своз продать, а ли чтоб матушка Манефа деньги за него уплатила. Вот какого гуся подхватила себе наша вдовушка. Ни стыда нет в глазах, ни совести. Да ничто взял. Никаких бумаг на то, что домик Марии Гавриловнин нет. Поверенный вот его, не солоно хлебавший по добру, по здорову и отъехал. Судом беспутный грозит. Пожалуй, еще бы матушке хлопот не нажить. А Фленушка что? Немножко помолчав и зорко глядя на Ираиду, спросил Петр Степаныч. Матушка-то Исея такие мне страсти про нее рассказала, что не знаю, как и верить. Постричься, слышь, хотела. Потом руки на себя наложить вздумала. Это точно, что на постриг совсем была она согласилась. Матушка-то Манефа давно ведь склоняет ее на иночество, сказала мать Раида. Ну, согласилась была, а там через сколько-то дней опять. Не хочу, да не хочу. Ну и пошумела, опечалила матушку. «Девица ведь и неразумная», — примолвила Ераида. «Ведь ежели она примет иночество, матушка Таманефа при своем животе благословит ее на игуменство, и никто из обительских слова против того не молвит. А пошлет Господь по душу матушки, а фленушка в белицах будет. Ну, тогда и отошли ее красные дни. Кого бы ни избрали тогда в игуменье, никто уж такой воли, как теперь, ей не даст». Всего натерпится, со всяким горем спознается. Пока матушка Манефа жива, ей во всем воля. А приставится матушка, из чужих рук придется глядеть. Матушка Манефа старица мудрая, все это хорошо понимает. Оттого и желательно ей поскорее фленушку присовокупить к ангельскому чину. А она ровно бешеная, пользы своей не познает. Только и слов, что «не хочу, да не хочу». А руки-то как же хотела на себя поднять? спросил Петр Степанович. Чудила! добродушно улыбаясь, молвила мать Ираида. Она ведь из-за всего скиту у нас самая затейная, самая потешная. Ножик схватила, зарежусь кричит: а иночество не вздену. Ну и пошумела в киларне. А не то чтобы вправду думала руки на себя наложить. Наши девицы были притом, они сказывали. А мать веренея! Знаете ее, испужалась, да к матушке Манефе побегла и наделала пуще шуму еще, тем все и покончилось. Раздосадовали очень на тогда фленуту -то Васильевну, оттого так и расходилась. А перед тем, надо полагать, зубки пополоскала, под турахом маленько была. Схватившись за локотник кресла, самоквасов тихо промолвил: Неужто вправду? Правда, благодетель, истинная правда. Что же мне хвастать? Из-за чего? Не сама она творила, допустяшные да слова говорила. Бальзамчик говорил. Равнодушно промолвила мать Ираида. Неужто вправду? Еще тише повторил Петр Степанович. Что же делать, благодетель? Скука, тоска, дела никакого нет, молвила мать Ираида. Да кого не доведись, она же не то, чтобы очень молоденькая. Двадцать седьмой никак, весной-то пошел. Головой только покачал Пётр Степанович. «И я тому виной», — подумал он. «Ах ты, флёнушка, флёнушка!» И лицо его потускнело. До «Да кого, батюшка, не доведись, до да кого не доведись, сударик ты мой?» — продолжала между тем мать Раида. «Соблазн, искушение, а враг силён». «Ох!» — вздохнула мать Казначея. «Про себя как вспомянуть? Что со мной было перед постригом-то?» Вот уж теперь без году 30 лет прошло, как сделала я иночество, а была тогда еще моложе Флёны Васильевны. На двадцать втором годике ангельского чина сподобилась я, многогрешная. Тетенька была у меня. В здешней обители жила. Старица была умная, рассудительная. Все ее почитали. Уставщицей Премоленной была. Родом мы, сударь дальние, из-под Москвы, гуслицкие, родитель помер. Осталась я круглой сиротой. Матушку-то взял Господь, как еще я махонькой была. Брат женатый по скорости после батюшки тоже покончился. Другой братец в солдаты ушел. А притч снахи да ее ребятишек, племянников, значит, моих. На родине у меня ни души не осталось из сродников. Ну, известно, каковы снохи живут. Богоданны-то сестрицы, крапива жгучая. Нет ни нужды, ни заботы ей, что заловка не ела. «Сохни, сдохни, ей все нипочем». И бывала я, сударь, по целым дням, не пиваючи, не едаючи. А мне всего только семнадцатый годок в ту пору пошел. Была я перед снохой, как и есть, безответная. В то кручинное, горькое, безвременье много я бед приняла, много слез пролила, больше года со сношенькой маялась. Дальше стерпеть не могла. Уехала к тетеньке горе размыкать. Да вот и осталась здесь. У тетеньки под крылышком жизнь была мне хорошая. А все-таки хотелось грешнице вольной волюшки. Не могла я мира забыть. Всего на уме тогда перебродила. А тетенька меж тем захерела. Годы брали свое. На восьмой десяток тогда она поступила. Стала слезно меня уговаривать. Надела бы я на себя иночество. Прочное бы место получила в обители. Не то ведь я гостья, не обительская белица. «Убирайся», — скажут матери, — «на все четыре стороны». Знала я это. И то знала, что негде будет мне головы преклонить. А мир смущает, да смущает. Вольной волюшки хочется. А тетенька все хуже, да хуже. Молит, просит меня ангельский образ принять. Игуменья, мать Феанила, была тогда у нас, тоже уговаривает меня. Бывало, поучает, поучает от Святого Писания. Да иной раз, как не слушаюсь, и пригрозит. Нечего было мне делать. Хоть веляй, хоть ковыляй, А черный рясы не избудешь. Дала согласие. Девять недель только сроку попросила. Дали. И что я в те девять недель перетерпела? Что перенесла, рассказать тебе, благодетель, невозможно. Тоска со света вольного. Господи, думаю, хоть бы за пастушонка какого. Хоть бы за старика колеку богоделинного выйти. Своим бы домиком только пожить. свое бы хозяйство держать. Ни из чьих рук бы не смотреть. Тоже в колодце хотела топиться. Тоже проклятым винищем пытала тоску залить. Голоса даже слышались мне. Пей, гласят. Пей, пройдет тоска. А те голоса и та тоска, и винное забытие, все от врага. Обидно ведь ему, супротивному. Ежели человек, особливо в молодых годах, ангельский чин восприемлет. Всячески действует он окаянный тогда. Так и Флёны Васильевны дело. идет она, голубушка, к тихому невлаемому пристанищу. Ну, враг вот ее и смущает. Пострижётся, легче будет. Знаю по себе. Хоть тоже станет враг искушать. Он ведь не дремлет. А все таки не в пример легче будет ей, голубушке. Ох уж этот враг рода человеческого. Денно и нощно стреляет он демонским своим стрелянием. Денно и нощно смущает нас, многогрешных. Особливо нас, ангельский чин восприимших. К мирскому-то человеку по одному ведь только бесу сатана представляет. А к приявшему ангельский образ — по десяти. Так и в Писании Святых Отец говорится. Ох, жизнь наша жизнь! Думаешь, легко жить ее-то наше иноческое? «Так тяжело, так тяжело, что тяжелее его и на свете нет ничего». И половины речей многоглаголевой ираиды не слыхал Петр Степаныч. Теперь, как день, стало ему ясно, что фленушка дошла до отчаяния ввиду неизбежной черной рясы. «Хоть теперь она и не мирская девица», — думает он, «но как любимица властные гуменьи, живет на всей своей воле» а надевши монотейку, уж нельзя ей будет по-прежнему скакать, песни петь да проказничать. Тогда, хочешь не хочешь, смиренницей будь. А это ей хуже всего. Как переломить себя? Как на другую стать себя переделать? Нет, надо, во что бы то ни стало надо, вырвать ее из обители, пока совсем она не погибла. Пойду уговаривать, в Казань увезу. Женюсь! Пой, веселись тогда, фленушка! То-то будет житье, то-то будет счастье! Так раздумывал сам с собой идучий из обители Бояркиных Петр Степаныч. Старая любовь долго помнится, крепче новой на сердце она держится. Побледнел в его памяти кроткий, миловидный образ Дуни с Малакуровой. А фленушки, бойкой, пылкой, веселой фленушки, С согнать нельзя. Вспоминаются ночные беседы в перелеске, Вспоминаются горячие ее поцелуи, Вспоминаются жаркие ее объятья. «Ох, было, было времечко!» — думает он. «Какими бы речами уговорить, Упрямую, несговорчивую, Чтобы бежала со мной сегодня же, И не куколем, а брачным венцом Покрыла победную свою голову? Упрямо!» И в малом, и в большом любит она на своем поставить. Так думает, стоя перед задним крыльцом манефиной кельи, Петр Степаныч. А сердце так и замирает, так и трепещет.